Глава третья. Беда в раю. Следующий день выдался еще более великолепным. Образцовый октябрь из календаря с видами Новой Англии. Гурни проснулся в семь утра, принял душ, побрился, надел джинсы и легкий свитер и пил кофе в садовом кресле на террасе, выложенной голубым песчаником. Эти французские двери и террасу, куда выходила дверь нижней спальни, он пристроил к дому по настоянию Мадлен. В этом ей не было равных. Она отлично видела, какую деталь можно добавить, как она будет сочетаться с целым Это выдавало другие качества Мадлен. Интуицию, живое воображение, отличный вкус. Но когда они увязали в дебрях разногласий, в топком болоте неоправданных ожиданий и взаимных претензий, Дэвид почти забывал о ее безусловных достоинствах. нужно будет перезвонить кайлу только придется подождать три часа из за разницы во времени между уолна кроссинг и светлом он устроился поудобнее в кресле согревая руки от теплую чашку с кофе он посмотрел на тоненькую папку которую взял с собой на террасу и попытался представить себе однокурсника которого не видел 25 лет фотография на обложках которые мадлен распечатала с сайта книжного магазина оживило в памяти Дэвида не только лицо. Он вспомнил и тембр его голоса, как у ирландского тенора, и обезоруживающую улыбку. Когда они учились в колледже Фордхам и жили на кампусе в Бронксе, Марк Меллери был заметным персонажем. Его искрометный юмор, нескончаемую энергию и грандиозные амбиции омрачало некоторая сумасшедшенка. Он любил ходить по краю, И умудрялся удерживать баланс между безрассудством и расчетливостью, но всегда был в шаге от того, чтобы сорваться в пропасть. Судя по информации на его сайте, после недолгого витания над бездной в молодости, он пережил какой-то духовный опыт, и жизнь его кардинально изменилась. Поставив чашку на узкую ручку кресла, Гурни открыл лежавшую на коленях папку, достал распечатку письма, полученного от Мелори неделю назад, И снова перечитал его. «Привет, Дэйв. Надеюсь, тебя не смутит, что старый однокурсник пишет тебе столько времени спустя. Никогда не знаешь, чем может пожаловать голос из прошлого. Я следил за успехами наших ребят через клуб выпускников и был поражен, как высоко некоторые взлетели. Рад был узнать о твоих достижениях и прочесть отзывы о твоей работе. В одной статье газета клуба назвала тебя самым выдающимся детективом в Нью-Йоркском полицейском управлении. Я ничуть не удивился, потому что хорошо помню, что из себя представляет Дэйв Гурни. А год назад я прочитал, что ты ушел в отставку и переехал в Делавер. Я обратил на это внимание, потому что я сам нахожусь в городке Пион. Мы, получается, почти соседи». «Ты вряд ли об этом слышал, но я здесь открыл нечто вроде реабилитационного центра. Называется Институт Духовного Обновления». «Звучит возвышенно, я понимаю. Но на деле все довольно приземленно. Знаешь, за последние годы я много раз думал, что хорошо бы с тобой снова повидаться. Но в конце концов написать тебе меня заставила одна непростая ситуация». Думаю, никто не даст мне совета лучше, чем ты. Я бы хотел тебя навестить, если ты не против. Если сможешь уделить мне полчаса, я заеду в Уолнет-Кроссинг или в любое другое место, где тебе будет удобно. Помню, как мы с тобой болтали обо всем на кампусе или в баре, и эти воспоминания, не говоря уже о твоей профессиональной репутации, подсказывают мне, что именно с тобой следует поговорить о моем запутанном деле. Это своего рода ребус, который, как мне кажется, тебя заинтересует. Ты всегда отличался умением устанавливать между событиями связи, которые больше никому не были видны. Когда я думаю о тебе, я вспоминаю твою безупречную логику и удивительную ясность ума, те качества, которых мне сейчас больше всего не хватает. Я позвоню тебе в ближайшие несколько дней по номеру, который указан в каталоге выпускников. Надеюсь, он актуален. «С наилучшими пожеланиями, Марк Меллори. Постскриптум Даже если ты в результате запутаешься так же сильно, как я сам, и не сможешь мне помочь, я все равно буду очень рад тебя видеть». Звонок раздался два дня спустя. Гурни тут же узнал голос, к его удивлению неизменившийся за годы, если не считать нотки нервозности. После нескольких дежурных фраз о том, как жаль, что они не общались все это время, Мелори перешел к делу. Могут ли они увидеться в ближайшие дни? Чем раньше, тем лучше, потому что ситуация требует безотлагательного решения, у нее появилось развитие. Нет, по телефону он ничего обсуждать не станет, и при встрече Гур не поймет, почему. Мелори должен ему кое-что показать. «Нет, местная полиция не сможет решить эту задачу. Почему он так объяснит, когда приедет?» «Ну нет, никакого правонарушения не произошло. Во всяком случае, пока. Речь не идет о преступлении или угрозе преступления. По крайней мере, он не смог бы доказать наличие такой угрозы. Господи, ну решительно невозможно что-либо объяснить по телефону. Лично было бы настолько проще». «Да, он понимает, что Гурни не занимается частными расследованиями, но он просит всего полчаса его времени. Но найдется ли у него полчаса?» Со смешанными чувствами Гурни согласился. Любопытство в нем часто одерживало верх над замкнутостью. На этот раз его заинтересовали истерические нотки в вежливой речи Мелори. Кроме того, он сам не до конца отдавал себе отчет, как сильна была его тяга к разгадыванию ребусов. Перечитав письмо в третий раз, Гурни убрал его обратно в папку и позволил себе отдаться воспоминаниям. Утренние лекции, на которых Мелори, явившись с похмелья, отчаянно скучал, как он постепенно оживал к вечеру приступы шутовства и проницательности, случавшиеся с ним под воздействием спиртного. Он был прирожденный актер, звезда университетского театра. Как бы он ни зажигал каждый вечер в баре, На сцене он был еще зажигательней. Он зависел от публики, она была нужна ему, как воздух. Горни открыл папку и снова пробежался по письму. Его смущало описание их отношений. Они с Мелори общались значительно менее содержательно и близко, чем следовало из письма. Однако у него было ощущение, что Мелори тщательно подбирал слова, которыми обращался к нему. Письмо переписывалось несколько раз. Было видно, что над ним много думали, и лесть, как и все остальное в этом послании, была не случайной. Но чего он добивался? Очевидным образом, согласие на личную встречу и разговор об упомянутом Ребусе. Остальное было загадкой. При этом вопрос был очень важен для Мелори, как следовало из аккуратно взвешенной и сформулированной смеси теплых слов и отчаяния. Отдельного внимания заслуживал постскриптум. Помимо завуалированного вызова, который содержался в предположении, что Гурни может не справиться с задачей, он также пресекал возможность легкого отказа. На такое письмо невозможно было ответить, что ты отошел от дела и не сможешь помочь, потому что это было бы слишком грубым ответом старому другу. М да, письмо определенно было тщательно продумано. Тщательность. Это было что-то новое, никак не свойственное прежнему Марку Мелори. Эта перемена показалась Горни любопытной. В этот момент на террасу вышла Мадлен и остановилась на полпути к креслу, в котором сидел Гурни. «Твой гость приехал», — без выражения сообщила она. «Где он?» «В доме». Он посмотрел вниз. По ручке кресла зигзагом полз муравей. Он щелчком отправил его в полет. «Попроси его, чтобы вышел сюда», — сказал Гурни. «Погода слишком хорошая, чтобы сидеть внутри». «Да, это точно», — произнесла она, и это прозвучало одновременно едко и иронично. «Кстати, он дожути, похож на свою фотографию на обложке». «Действительно, дожути. «Почему дожути? Ты о чем?» Но она уже вернулась в дом и не ответила ему.